Глава 11. Как они смогут обмануть меня, если я красный? Люди, которые хотят вами манипулировать, не укажут на ваши слабости, ведь они собираются использовать их в своих целях. Асигит Хаптеволд, Современный эфиопский бизнес-тренер, консультант, коуч и оратор. А теперь повернем ситуацию на 180 градусов. Представьте, что на ринг против Майка Тайсона выходит боксер, еще не знающий, что не в состоянии поднять правую руку. С ним такого никогда не случалось, и, естественно, он не может этого предположить. Представим, что Тайсон узнал о проблеме противника. Понимаю, это звучит невероятно, но доверьтесь мне и увидите, действительно ли так уж плох пример. Я уже говорил, у каждого из нас есть недостатки, и умелый манипулятор непременно захочет этим воспользоваться. Как и Майк Тайсон, который будет бить туда, где нет защиты. Психопат выберет ваше самое слабое место. Почему? По тем же причинам, что и Тайсон. Он хочет вас победить. Давайте рассмотрим, каким образом представители каждого цвета попадают в эту ловушку. Вскоре вы поймете, почему я так много говорил об осознанности. Ваша главная сила узнать самого себя. Нужно понимать, как работает ваша рука. Обе руки. И мы начнем с самого жесткого типа с красных как психопаты манипулируют красными утверждение что красным можно манипулировать звучит противоречиво красные сильные властные никому не позволят влиять на себя они тут же наносят ответный удар делаясь неуязвимыми жесткие твердые люди которые любят дух соперничества и борьбы разве можно их обмануть самая большая проблема во взаимодействии с красным частые ссоры так что те, кто боится конфликтов, вряд ли смогут приблизиться к ним. По большому счету, только люди, у которых в характере есть красный цвет, могут смириться с бесконечными пререканиями. Далеко не все красные постоянно ссорятся с окружающими, но если вы начнете склонять красного на свою сторону, тут и возникнет конфликт. Это часть его стандартного поведения, и я исписал много страниц на эту тему. Другие красные легко с этим справятся, они не принимают ничего близко к сердцу без крайней необходимости. А еще так будут делать психопаты. Подумайте, если кто-то обижает вас, особенно дорогой вам человек, вы будете реагировать очень негативно, почувствуете себя плохо, некомфортно, у вас могут возникнуть боли в области желудка или груди, когда вы слышите критику или видите недовольное лицо. А как же реагируют психопаты? Ответ – никак. Им все равно. Они ничего не чувствуют. Они видят ваше злое лицо, слышат грубые слова и агрессивные насмешки, но не реагируют. Они только думают, как использовать вашу реакцию в своих целях. Существует множество примеров, как психопаты направили злость красных в нужное русло и получили выгоду. Слепые зоны красных Невоспитанные, наглые, агрессивные, эгоистичные, нетолерантные, идущие по головам люди, они почти никого не слушают, все время спешат, всеми командуют и всех контролируют. Мы найдем пример такого поведения в каждом школьном дворе. Мальчик А, маленький, но очень хитрый, которого часто бьет мальчик Б, идет к главному школьному хулигану С, известному своей вспыльчивостью и обидчивостью. А сказал С, что Б говорит про того гадости. С выходит из себя и незамедлительно идет бить Б. Получается, что А отомстил Б, не приложив никаких усилий. И в этом ему помогла агрессивность С. Потом он может пойти к Б и выразить свои сожаления, что С его побил. Это банальный пример, но мы можем применить его и в более глобальных вещах. Если в какой-то области есть лидер, мнения известный своей мстительностью, существуют все условия для хорошей манипуляции. Вы сумеете направить его агрессию на своего главного конкурента и получите выгоду. Главное не попасть под перекрестный огонь. И про линию огня. Представьте, что А, Б и С – лидеры стран с большой военной мощью. Ой-ой-ой. Для психопата лучше всего сыграть на нечистой совести красных. Да, у них она есть, хотя вы можете в этом сомневаться. И сделать что-то неожиданное. Красные всегда окружены теми, кто держится в тени. Но представьте себе, если красный столкнется с кем-то, кто готов противостоять силе красных с глаза на глаз. Что же произойдет? Рассмотрим пример. Ситуация с Майком и Пернилой. Майк работает в медиаконцерне, дела которого пошли в гору с приходом к власти нового начальства. Майку не хочется выполнять никакой серьезной работы. Ему нравится получать высокую зарплату, глядя, как работают другие. Нравится посещать важные встречи, где он может показать себя и рассказать всем желающим, как много сделал для своей организации. Некоторые коллеги Майка сразу увидели шаблон его поведения – Он присваивает чужие идеи и всегда ускользает, когда на горизонте маячат плохие новости. Но его новая начальница пока его не раскусила. Ее зовут Пернила. Она новый генеральный директор компании. Майк заметил, что Пернила любит доминировать, легко загорается и не боится отчитывать людей на публике. Она прерывает встречи, заходит в кабинет и просто начинает говорить. Требует решения проблем в самые кратчайшие сроки. Может спокойно поругаться с кем-то в коридоре. Такое ощущение, что ей плевать на чувства других людей. Владельцы компании возложили на нее миссию избавиться от лишних людей, добиться стабильности и прибыли. Пернила, не моргнув глазом, сократила около трети штата менее чем за год и набрала новых людей, которым она более или менее могла доверять. Она контролировала абсолютно все. А Майк продолжал практически ничего не делать. Вместо этого он ел дорогие ланчи за счет компании и ездил на встречи с важными клиентами, которых потом перепоручал коллегам, чтобы те уладили все деловые вопросы. Но так как он не планировал ничего менять, то со временем все начало разваливаться. Еще до прихода Пернилы Майк совершенно по-разному общался со своими коллегами. Он буквально чувствовал слабости каждого человека. Ходил к управляющему и жаловался, даже плакал, как ему тяжело, под каким давлением приходится работать. В результате тот взял часть работы Майка на себя. Другому менеджеру Майк доброжелательно улыбался и приносил кофе. Зарекомендовал себя как классный парень, за что его очень ценили. В результате при любом спорном вопросе у Майка находились защитники. Майк понял, что Пернила не купится ни на что из этого. Она станет подозрительной, если он начнет пододвигать для нее стул. Но ведь он работал в компании много лет и не хотел ничего менять. Поэтому ему пришлось подумать, как же не допустить Пернилу на свою территорию. Стал изучать ее поведение и кое-что придумал. Казалось, ее совершенно не волнуют, что думают другие о ее жестком стиле управления. И у Майка появилась до гениальности простая идея. Вместо того, чтобы отдалиться от Пернилы, как это сделали другие, он сократил между ними дистанцию. Майк настоял на том, чтобы отчитываться лично перед ней, хотя над ним был еще один начальник. Он понял, что у Пернилы взгляд орла. Она видит картину в целом, но не замечает, что находится под носом и упускает из виду важные детали. Поэтому Майк приблизился к ней насколько возможно. Таким образом, он следил за ней и заранее мог понять, собирается ли она следить за ним. У Пернилы, острые умы она требовала у Майка отчеты. У нее еще не было причин не доверять ему». Он говорил ей то, что она хотела слышать. Он употреблял такие слова, как «результаты», «быстрые шаги», «решительность» и «нижняя граница», так как увидел, что она хорошо на них реагирует. А еще дал понять, что восхищается ее способностью принимать решения, не боясь стать непопулярной. Это чем-то напоминало лесть, на которую Пернила не велась. Она была невосприимчива к этому и сразу бы стала подозрительной, если бы он начал с комплиментов. Но Майк оказался умнее. Сказал, что сам бы хотел быть более собранным, логичным и сосредоточенным на целях, а не на чувствах. Как пернила. И все. Он не ждал никакой реакции. Просто заронил мысль, что он ее уважает и, возможно, даже восхищается ею. «Зачем Майк это сделал? Для чего идти на такой риск?» «Психопаты интуитивно чувствуют нужды других людей». Даже самому жесткому красному нужны союзники. Хотя они совершают противоречивые поступки, они вовсе не бесчувственны или негуманны, как принято считать. Просто они будут хорошо делать свою работу, даже если после этого будут плохо спать по ночам. И вдруг Пернила находит того, кто ценит ее естественную грубую манеру общения. В отличие от других членов команды, Майк не показывал, что боится ее. Он на самом деле не боялся. Психопаты ничего не боятся. Пернила это оценила. Майк пошел дальше. Он сказал, «Возможно, тебе не понравятся мои слова, но я рад, что ты сумела вернуть эту компанию на верный путь». И опять же это не лесть, ведь он сделал оговорку, что может ее разозлить, а в результате избегает ее гнева. Он скрывается под маской честности, против которой не может устоять даже Пернила. И очень скоро Пернила, сама того не осознавая, начинает доверять Майку, считая его союзником и не видя смысла контролировать его работу. Как так получилось? Попытка манипулировать красным, который не воспринимает ничьи идеи, кроме собственных, несомненно, требует мужества. Только поистине рискованный человек возьмется за такое. Иногда это довольно глупо. Например, если речь идет о начальнике, который в любую минуту может вас уволить. Ой, мы снова начали думать логически. Мы же решили, что не будем этого делать. Ведь психопаты думают иначе. Мы бы содрогнулись при мысли листить начальнику, который не любит подлис. Это все равно, что вторгнуться в логово к голодному зверю и погладить его по голове. Никто не сделал бы такое без веской причины. Но для психопатов это всего лишь игра. Игра, которая не приносит ни капли стресса. Он не думает, что рискует. Если его разоблачат, лишь пожмет плечами и спросит о выходном пособии. Вот что нужно понять красным. Психопат может обмануть человека, который не воспринимает опасность всерьез. Психопаты прямо-таки излучают самоуверенность. Если красные замечают уверенного в себе человека, они начинают его уважать, иногда даже восхищаться. Наконец-то кто-то достиг их уровня. Хотя красные могут и осознавать факт лести, они все равно будут испытывать уважение к этому человеку, ведь он нашел в себе смелость сказать это ему в лицо. А если красные и уважают что-то, так это смелость и уверенность в себе. Красному можно даже признаваться в любви и при этом иметь в виду совсем другое. Секрет эффективного общения с красными, тонко хвалить их за то, За что их критикуют другие? Например, многим красным приходилось слышать, что они бесчувственные ублюдки. При этом они знают, что всего лишь делали и говорили необходимые вещи. Я часто повторяю, если красные узнают, что они кому-то не нравятся, то смогут с этим смириться. Но это не значит, что им нравится подобный ход вещей. Конечно, они думают, что вселять страх – часть их работы, но им тоже хотелось бы любви и уважения. Просто они не выражают этого, как остальные – Поэтому если кто-то начнет высказывать им симпатию, это будет довольно эффективно. И еще одна хитрость. Вы также можете заставить красного отступить. Если я понимаю, что у моего красного начальника будет нервная неделя и не хочу попадаться ему под руку, то смогу избежать этого, используя классическую технику манипуляций – чувство вины. Потому что даже у красных есть совесть. Давайте посмотрим, как идут дела у Майка. Снова о Майке и Перниле. Иногда даже Майку приходится показывать Перниле свое истинное лицо, отчитываться о проектах, за которые он лично несет ответственность и в которых дела идут из рук вон плохо. Для этих встреч ему нужно что-то, что удержало бы Пернилу от гнева. Мы уже понимаем, что он завоевал ее доверие, говоря «все как есть». И даже если она не показывает своих чувств, это не значит, что их у нее нет. Майк начинает издалека. «Знаю, вы будете злиться. Пернили уже начал нравиться Майк, и она не хочет сознательно причинять ему боль, поэтому сдерживается, чтобы не потерять терпение. Результаты по проекту плохие, даже очень, но Майк знает, как все исправить. Он говорит о качествах, которые помогли бы ему все исправить, и описывает Пернилу. Она воспринимает это как еще одно подтверждение ее правильной тактики и берется исправить ошибки Майка». И каким-то чудесным образом Майк делегирует свои обязанности той, которая получила в коллективе прозвища «Железная женщина». Как только ему это удалось, он станет повторять свой трюк. Теперь он знает, Пернила может сдерживаться, если этого хочет. Пока она пытается разобраться с тем, что наделал Майк, последний спокойно ест свой ланч за счет компании, разумеется. Пернила понимает, что люди воспринимают ее как жесткого начальника, и ее это беспокоит, даже если она этого не демонстрирует. Она просто хочет хорошо делать свою работу и показывать хорошие результаты. Пернила даже гордится тем, что смогла не сорваться на Майка и испытывает к нему благодарность за то, что он помог ей сохранить спокойствие. Таким способом он еще крепче привязал ее к себе. Майк продолжает делать тонкие комплименты, но никогда открыто. Например, хорошо отзывается о ней при других менеджерах, когда знает, что ей станет известно об этом. Допустим, говорит главному бухгалтеру, что впечатлен ее взглядом орла. Бухгалтер синий и честный, поэтому однажды он передаст эту информацию Пернили. «Знаете что?» — сказал Майк. Это очень грамотное решение, потому что при таком раскладе Майк не выглядит под Лизой, а с другой стороны, он не сказал ей этого в лицо, то есть не льстил напрямую. Майк по-прежнему ничего не делает. Он шляется по офису, получает хорошую зарплату и ездит на престижной машине, которую компания взяла в лизинг. По его словам, он купил ее сам. Соседи тоже думают, что это его машина. Его все устраивает, ведь это повышает его статус. В какой-то момент на связь выходит крупный клиент и сообщает, ему не доставили нужные товары, Майк вынужден что-то сделать. Клиент прав. Майк не пошевелил и пальцем, чтобы заказ был доставлен, так как для этого пришлось бы приложить много усилий, а он вовсе не планировал что-то делать. Поэтому он собирается идти к перниле и практически на языке тела сказать «Ты, вероятно, уволишь меня, ведь все пошло не так». Вернила, которая сама того не осознавая уже привыкла к тактике, Майка понимает, скольких людей она уже заменила, и решает, что она не уволит его, чтобы он не сказал. Ему даже удается заручиться обещанием, что он не будет уволен. А потом он говорит, что дела идут из рук вон плохо, но он знает, как все исправить. И этот цирк продолжается снова и снова. Какие выводы? Проблема в том, что с красными нельзя действовать открыто, и опытные манипуляторы об этом знают. Они не говорят напрямую и прячут истинные мотивы за другими действиями. Если вы начнете тупить, красный вступит с вами в конфронтацию. Принцип психопата – делать то, чего от него ждут меньше всего. Благодаря своей неразумной дерзости они могут надуть даже красных. Сначала они заручаются поддержкой, а потом красные уже сами добровольно слушают, кивают и даже соглашаются. Красные не будут все перепроверять. Детали — это скучно, и совсем не хочется оглядываться назад. Главное — проникнуть в их мысли. Как я уже говорил, у психопатов не начинает чаще биться сердце, если они врут своему начальнику. Они не краснеют и не выказывают иных симптомов стресса. Они попросту ничего не чувствуют обмануть человека не сложнее, чем вызвать такси. В самом деле, что плохого может произойти? Красные никогда не попросят о помощи. Если они почувствуют, что-то идет не так, то попробуют решить проблему самостоятельно. Они похожи на одиноких волков. Это хорошая новость для манипуляторов, так как последние могут применять к красным одну и ту же тактику, прежде чем кто-то придет на помощь. Как долго Майк держался в тени пернилы? Это реальная история, и, по моим сведениям, он проработал в компании около десяти лет. Когда Пернила наконец решила его уволить, мне и моим коллегам потребовалось полгода, чтобы привести дела в порядок. Майк оставил после себя такой хаос во всех отраслях, что никто не мог никому доверять.